177. Продвижение духа заключается в наращивании агни и способности преодоления трудностей еще больше, чем были раньше. Препятствия даются по силе духа. Их рост указывает на то, что растет дух. И в самом деле, какая польза от того, если человеку не над чем будет упражнять свои силы? Благополучие и тихое, мирно-спокойное житие есть смерть Духа. Порадуемся тому, что так трудно, и препятствия громоздятся, как горы, и даже болезни даются для преодоления. Первая ступень — это преодоление болезни в Духе, то есть такое состояние сознания, когда Дух не сломлен болезнью, не подчиняется ей, не теряет бодрости, равновесия и самообладания. Вторая — это борьба тела с болезнью, когда воля встает на защиту физической оболочки, усиливая заградительную сеть и применяя все методы, приобретенные опытом для противодействия заболеванию. Психическая энергия или огни панацея от всех заболеваний. Кермические болезни более трудно поддаются лечению. Священные боли почти не поддаются, но временные, летучие, благоприобретенные отступают под воздействием огненной энергии. Прежде лекарств, прежде докторов, вспомнить надо об агне. огонь-жизнедатель поможет и докторам, и усвоению лекарств. А организм человека, его тело — это цитадель, крепость, осаждаемая со всех сторон врагами в виде всевозможных болезнетворных начал, физических и психических, и защищать ее следует всеми силами духа и постоянно, призвав на помощь психическую энергию, который подобным мускулам растет только в применении и атрофируется при инертности сознания.